«Значит так», — сказал он вечером Нелке, — «я хочу, я настаиваю, я требую, чтобы ты съездила к моей маме. Ты не была в отпуске, мама не приедет, потому что осень, она командует банками. Мне надоело, что вы до сих пор еще не знакомы. Не могу же я на тебе жениться, не показав тебя маме. Я сын хороший, вот и покажись». «Ты хотя бы для смеха намекнул мне, что собираешься на мне жениться», — засмеялась Нелка. «Я считала, ты у меня постоялец». Но, к счастью, на поездку к маме Нелка согласилась быстро. Собиралась тщательно, выспрашивала, какой у мамы вкус, на что Юрай ответил, что понятия не имеет. Единственное, что мама не любит, так это наглость во внешнем виде. Но при чем тут Нелка со своими ханжескими нарядами? Пришлось потом извиняться. В конце концов Нелка подстриглась и уехала к маме хорошеньким мальчиком. У Юрая не было никакого плана. Он знал, он чувствовал. История сама его настигнет. Станет известна его поездка в доме на взгорке. Не зря ведь этот телефончик на перчатке. Кто захочет, тот узнает, что он крутился в квартире Сулемы. Именно он хоронил убиенную неизвестными лицами бабу Шуру. Именно он. Как это в классике? Теперь сходитесь. Позвонил Егор Егоря. Сказал, что сама Лидия Алексеевна вернулась, приходила к ним в гости. «А она знает тебя», — сообщил Егор. «Сказала, что тебе палец в рот не клади». «Вот и не клади», — ответил Юрай. «А вы что, домами дружите?» «В общем, нет. Я даже удивился. Я ведь к ней дозванивался насчет трубача, а она, говорит, сама приеду. Я думаю, она трубачу квартиру сделает, что надо». «Хотелось». Очень хотелось рассказать Егору про Лодю-мужчину и про все-про все. Но нет, сохраннее будет человечество, если он, Юрай, помолчит. «Так что у тебя с нею за дела-то были?» — спросил Егор. «Что она тебя так запомнила?» «Да ерунда. Я тогда еще работал в газете. Мы с ней друг друга не поняли». «Ты ей сказал, где я живу?» «А я разве знаю?» — засмеялся Егор. «Хорошо», — подумал Юрай. «Хорошо». И, слава богу, Нелка у мамы. Раиса Соломоновна едва носила ноги. Раз за разом она все повторяла историю предательства графини. История обрастала иногда неожиданными, а главное, несуществовавшими подробностями, потому что сама рассказчица ведь не видела ничего. Но вот сила искусства вымысла. Юрай вдруг понял, как все произошло. Как он понял когда-то в одночасье, «Преступление Сеева-Румянцева». Это было наитие, одномоментное понимание чужого замысла, чужой задачи. Было так. Но сначала он сходил к старикам, которых приводила Раиса Соломоновна, и которые случайно оказались на том самом перекрестке исчезновения. Странное было чувство. Он слушал то, что уже знал. Он знал, как вышла из молочного магазина старая графиня, и направилась к переходу. Это не важно, что улица пустынна, и можно перейти в любом месте. У старой женщины есть понятие о порядке. Она шла мимо булочной, из которой как раз и вышел Степан Петрович с четвертушкой черного. Графиня с отвращением посмотрела на длинную авоську, в которой болтался и чернел кусок хлеба. Она ему говорила сто раз, «Хлеб в авоськах не носят, вы же касаетесь им людей». «Но хлеб же чистый», — отвечал чертежник. «Вот именно!» Но он не понимал. Он думал, что она обвиняет его в пачкании людей хлебом. Другое не приходило ему в голову. Они сблизились, и Степан Петрович предложил, как джентльмен, взять пакет с молоком. Все-таки целый литр. Даме негоже носить тяжести. Графиня пакет не дала. А Степан Петрович, сказала свидетельница, настаивал. Они стояли и припирались возле перекрестка, где давно уже ждала машина. Кого она ждала? Ее или его? Видимо, ее. Со стариком договор был. Он и баба Шура интереса уже не представляли. Занозой была графиня. Существовал какой-то сценарий. Смерть, пожар, разбой. При котором графиня, не задумываясь, села бы в первую попавшуюся машину. Но рядом колошматился этот дурной старик был ли у них в машине телефон, по которому можно уточнить детали, или вопрос решился по ходу дела. Раскрылась дверь, и некая сказанная информация в раз прекратила спор из-за тяжелого для дамы литра молока, и оба они нырнули в машину. Хотя, какое там нырнули, люди видели, а войско Степана Петровича зацепилось за ручку машины, и кто-то очень сильный, сидящий впереди, рванул ее, Не отцепил, а именно рванул. Выпал ли хлеб из авоськи на пол машины, или Степан Петрович сумел положить его между ног на сиденье, а графиня дернулась от отвращения, вцепившись в пакет с молоком. С тех пор их никто нигде не видел. Юрай понимал, что по всей логике событий настала очередь Раисы Соломоновны. Пришел ее час. К ней теперь ходил врач. И Юрай каждый раз боялся, что однажды в белом халате придет другой врач. Или дизайнер, фантазирующий арочный проем в коммуналке, принесет старухе сок от щедрот. Да мало ли способов убрать с дороги немощное препятствие. Но пугать Раису Соломоновну Юрай не стал. В конце концов, именно ей могут предложить место во делешном доме престарелых, да еще в каком-нибудь приличном. Собственно, старухе деваться некуда. Коммуналка вся была вздыблена стройработами. Но Раиса Соломоновна от всех предложений отказалась напрочь. «Поговори с ней», — позвонила Юраю Сулема. «Блажит старуха. Даже смотреть ничего не хочет. Поезжай к ней. В конце концов, она же на самом деле никому не нужна, а с ней носятся». Юрай съездил по адресу, оставленному неким господином который весело отрекомендовался диспетчером. Дом престарелых был реален, стариковские головы торчали в окнах, на лавочках сидел вполне сохранный дедушка и кормил красивую пышную рыжую кошку. И даже птицы пели. «Лучше достаньте мне цианистый калий», — сказала Соломоновна. «Если у вас нет терпежу дождаться моей смерти». «Там хорошо, ей-богу», — уговаривал Юрай. Я смотрел своими глазами. «Это тюрьма», — отвечала упрямая женщина, — «а я там уже набылась». Пришла почему-то уверенность, что с Раисой Соломоновной ничего плохого не случится. Не посмеют. Дадут старухе дождаться своего часа. И вообще история, как говорится, отпустила. Шла своя производственная текучка, криминал крепчал, и возникало ощущение, что со всем этим можно жить с загорающимися троллейбусами, падающими перекрытиями, пьяными наездами, перестрелками, удушенными, утопленными, расчлененными. Всего этого навалом оживем. Питаемся, покупаем штаны, занимаемся любовью, хохочем, выпиваем. Жизнь — сволочь, она же счастье, оказывается сильнее беды и порока. Пока не тронет тебя». На эту тему «Пока не тронет тебя» он сделал большую передачу и поимел большую почту. На эту же передачу откликнулся, явившись живьем, молодой следователь. Сказал, что слушал, сказал, что понял, сказал, что знаком с Леоном и попросил рассказать все, что он, Юрай, знает о пропавших стариках. «Тебе с какого места рассказывать?» — спросил Юрай. «Моя история длинная». С момента явления на сцену Лидии Алексеевны Муратовой, моей главной героине. «Это было еще до стариков», — ответил Юрай. «Мне кажется, я знаю ее вечно». «Валяй», — сказал следователь. Одно из самых приятных дел на свете — перекладывание ножа на чужие плечи. Он был замечательным слушателем, этот специалист по пропавшим людям. Юрай чувствовал, его заносит. Зачем эти подробности про голую дурочку, что прыгнула милиционеру Михайле на шею, а потом была небрежно завалена в мелком шурфе? Про то, как стояла, вылетая на лицо водка в глазницах Михайлы, а потом стекла по лицу, как слеза. Про Ваню Тряпкина, которому так подфортила с охотничьими сапогами. Лежит теперь недалеко от Михайлы, так и не сообразив, зачем ехала на него эта машина. Ехала упрямо, целенаправленно, а он еще смеялся. «Вот дурак, шофер, человека не видит!» Рассказал Юрай и про белую перчаточку Аллы Борисовны, под портретом которой любит питаться некий сторож. Про бабу Шуру, что считала себя обманутой, а старую графиню — разлучницей, сманившей совершенно ненужного ей по размеру старичка. А вот бабе Шуре он был бы в самый раз. Оба деревенские, простые, У них ангелы и херувимы в комодах не водились. Им как сказали, что Бога нет, так они с этим и согласились. Потом сказали, что есть, и они тоже не спорили. Откуда им самим такое знать? Все рассказал Юрай, и про то, как ослаблял перила балкона, тоже. Ничего и на это не сказал терпеливый слушатель. И грех Юрая принял на плечи. На следующий день Сергей Поликарпов Следователь по особо важным делам был изрешечен пулями у подъезда собственного дома. Юрай не поверил оперативной сводке, позвонил в управление. Он не поверил управлению, позвонил Сергею домой. Он не поверил чьему-то тихому голосу, позвонил Леону. Он не поверил Леону, пошел посмотреть Сергея в гробу. Но гроб был закрыт. Осталась глупая, бездарная мысль, что все-таки это ошибка. Но не бывает так, не бывает. Не бывает всесилия зла. Захохотал ли при этих мыслях дьявол? Или он тоже махнул на нас рукой? Без него справляемся. Позвонила Нелка. Сказала, что ей замечательно с Юраевой мамой, но уже хочется домой. «Нет!» — закричал Юрай. И испугавшись того, что он ее напугал криком, уже спокойно наплел про неожиданную командировку. «Вернусь, позвоню, и приедешь». Нелка молчала, и это беспокоило. Своей смертью, так сказал лечащий врач, умерла Раиса Соломоновна. Чего хотела, того и добилась. Но, к великому удивлению Юрая, покойницу взяли на вскрытие. «Вскрытие ничего не показало, но вариант такой просчитывался», — сказал Юраю Леон. «А разве кто-то еще считает варианты?» — насмешливо спросил Юрай. «Ты бы уехал куда-нибудь», — посоветовал Леон. «Мелькаешь очень». «Исключительно на кладбищах», — ответил Юрай. «То бабу Шуру хороню, то Сергея, то Раису Соломоновну. У меня погребальный сезон, как сезон дождей». «Вот я и говорю, смени погоду». Именно после этого разговора главный редактор вызвал и предложил ему командировку в Турцию. В голове такое не помещалось. Денег в редакции даже на Тулу не было». «А, черт с ними со всеми!» — подумал Юрай. «Возьму и полечу. И Нелка не будет меня считать трепачем». Позвонил Сулеме на работу. Все-таки она немножечко и женщина Востока. Пусть даст совет. Что можно купить молодой жене за очень маленькие, почти невидимые глазом, деньги? Но ему сказали, что Сулема уволилась. Позвонил домой. Кто-то взял трубку, кто-то кричал в гулкой пустоте. Потом он услышал голос Сулемы. «Исчезни!» — сказала Сулема. «Я тебя видеть не хочу, слышать не хочу. Я тебя не перевариваю!» Он сел на троллейбус и поехал к ней. «Идиот!» — закричала Сулема, впуская в комнату. «Полный идиот! Я же тебе все сказала, все! Какого черта ты приперся?» «Знаешь, — разозлился Юрай, — мне еще с тобой не хватало разбираться в этой жизни!» «Вот и не надо!» — тихо сказала Сулема. «Вот и не надо разбираться!» «Я хочу полежать дома, я хочу подумать. В конце концов, у умирающих есть на это право». «Ты что, спятила?» — испугался Юрай. «Спятишь тут. Грысь оказалась той самой сволочью. Мне надо решить, кретин проклятый, или жить без всех женских причиндалов, или гордо войти под крышку в полной амуниции. Ты мне для этого нужен? Ну скажи, нужен?» Сообрази, с какой стороны здоровая фаллическая особь может помочь траченной ядовитой молью бабьей плоти? С какой? Поэтому я тебя прошу исчезнуть. Ты меня раздражаешь, Юрай. Меня раздражают все мужчины, с которыми я спала. Я их всех ненавижу. Ну, наши с тобой дела можно в счет не брать. «Ах ты сволочь!» — закричала Сулема, запуская в него журналом. «Ах ты тварь!» Одним словом... Юрай был изгнан. И все бы ничего, если бы не встреча с Валькой Кузнецовым, который, грубо говоря, пивал из той же чашки, но изгнан не был. Ходил к Сулеме, считай, каждый день, и больной ее считал условно. Все системы, старик, работают отлично, никаких сбоев. Конечно, жить посреди стройки — то еще удовольствие. Но если женщина хочет, как и следовало ожидать, после телефонного крика «Не приезжай!» вернулась Нелка. «А меня тут выпихивают в Турцию», — сказал Юрай. «И не могут никак выпихнуть?» Нелка смотрела насмешливо. «Ты что, уже челнок?» Ну, в общем, она была полна впечатлениями, запаслась мамиными словечками и жестами, и от этого стала совсем родной и домашней. Через день она принесла Юраю в клюве новость. Сулема смертельно больна. Оперироваться не хочет, сам понимаешь. И она, Нелка, «Обязательно к ней сходит». «Сходи», — сказал Юрай, — «я бы и сам пошел, но...» Последнее время она меня не жаловала. Нелка дернула плечиком, «понимай, как знаешь». Вернулась потрясенная. «Там же нельзя жить! Стук, пылища! В туалете снята дверь, висит дырявая портьера. Сулема, ты ее знаешь, над всем этим подшучивает. Но ей, Юрай, плохо». Тут никакого особого докторского глаза не надо. И ни на что не соглашается. Ни на что. А какие у нее варианты? Больница как минимум. Кто-то из наших предлагал ей зимнюю дачу. Правда, как там жить одной? Юрая не покидала ощущения некой неправильности окружающей жизни, начиная хотя бы с разговора о Турции. Что-то было как бы не в фокусе, как бы сдвинуто а тут еще пришла обиженная Сулемой Нелка. Ни с того ни с сего Сулема на нее напустилась, обозвала дурой и попросила не приходить и не действовать ей Сулеме на нервы. Главная новость опять узналась случайно от того же Кузнецова. Сулема переезжает в хоспис. «У нас их нет», — ответил Юрай. «У нас нет, а у них есть, у богатых. Это какой-то частный, закрытый госпиталь» с часовней и кармелитками. Это еще что? Но это я, чтобы красивее сказать. Тем более я понятия не имею, как называются наши прислуживающие от имени Бога голубицы. Страсть, как хочу на это посмотреть. Учти, Юрай, я верю в безграничность и всепроникновенность плотского греха, потому как люблю его сам и очень. Адрес хосписа ты знаешь? Узнаем, небрежно махнул Валька. Сулема еще сама толком не знает. У Егора, Егори дым стоял не коромыслом, много круче и сильнее, чем раньше. Но сам Егор был трезв, собран и как-то сразу с полоборота понял, чего хочет Юрай. Мне бы только знать заранее, ответил он. У нас сейчас дела нет, видишь, гуляем. Но ведь всегда лучше знать заранее. Я попробую, ответил Юрай но тут могут возникнуть неожиданности. Вернее, тут только неожиданности и могут быть». Он попросил Кузнецова узнать между делом, когда Сулема будет уезжать в хоспис. Но Кузнецов сказал, что у него сейчас другой интерес. «Женщина из банка. Ты же знаешь, я все пробую на вкус. У меня не было женщины из банка. Это звучит по-новому. А еще я хочу дилера и киллера». «Ну а киллер-то тебе зачем?» «А это кто?» «Убийца?» «А, хорошо, что сказал. Тогда киллера не надо. А вот визажист — это прилично». «Ну что возьмешь свальки Кузнецова, если у него к чему-то интерес есть, а к чему-то нет? Хрен возьмешь?» Юрай пошел к Сулеме сам. Странно, но встретила она его спокойно. Сказала, что через неделю уезжает в хоспис, что ей это даже нравится, эдакое нечто. «Я буду крутить там романы направо и налево», — сказала она, — «так и знай». Болтали про то и все, про ее комнату, в которой по проекту будущего хозяина будет буфетная. Как в старых английских романах. Мажордом в отсутствии хозяев тайком потягивает джин из хрустальных рюмок. Юрай не мог понять, что его беспокоит. Ну ладно, больной вид Сулемы, это он уже видел. Проткнувшая стену дрель, тоже не повод для беспокойства если комнат графини и Раиса Соломоновны уже нет вообще, а есть огромный холл с эркерами, там, где у старух были заставленные банками подоконники. Юрай так и ушел, с ощущением какого-то непонятного беспокойства. И только на улице до него дошло. Сулема уезжает не через неделю, а сегодня. Возле ее двери стояли козлы, и парень, поставивший их, объяснял молодому пацану, какая стена несущая... А где совковая времянка? В той комнате завтра все поймешь. Он кивнул на комнату Сулемы. Но ведь разговор этот Юрай услышал потом, после ухода. А было еще что-то в самой Сулеме, что встревожило раньше. Выражение глаз. В них были серьезность и напряжение. Но ведь не в санатории едет девушка. Естественно, напряжение. Но вот боли не было. Печали тоже не было. А натянутая струна можно сказать, звучало. Это ощущение годилось Нелке, не Сулеме. Не тот она человек, чтобы натягиваться и ждать, когда лопнет. Сулема — человек нетерпеливый, неждущий, нервный. Она все рвет сразу, а тут ждет и терпит, терпит и ждет. Из автомата Юрай позвонил Егору и попросил приехать к дому Сулемы. Они встали прямо напротив подъезда. Роскошная машина не может и не должна прятаться в кустах. Она по происхождению должна торчать на виду.